Сергей Александрович Непушкин. Зажги звездочку, Рассказ, Эпиграф. Не забывай себя. Честь первая. Завтра суббота. С наслаждением подумала Татьяна. До трех сегодня подобью базы по обороту, и в субботу-воскресенье она мечтательно подняла глаза. Ой, желанная суббота с воскресеньем. Они манили безмятежным сном. «Ну, часиков тогда одиннадцати», – подумала Таня, и первый раз за утро на лице поплыла добрая, приятная улыбка. Светофор приветливо мигнул и загорелся зеленым окном. Нога Тани плавно надавила на педаль, послушная ренушка также плавно пристроилась в ритм железной змеи, ползущих строем к следующему светофору авто. Плохая неделя какая-то. Впрочем, как всегда, одна из последних недель перед Новым годом. «Такое ощущение, что уходящий год старается наверстать упущенное и выбрать из тебя еще те оставшиеся силы, которые по недосмотру не отобрал за предыдущие 12 месяцев», с ухмылкой подумала Таня. А тут еще угораздило у подруги ее трехлетнему Валерику простудиться. Два дня прошли в Аврале. Пришлось цифры подбивать за двоих. Вчера приехала домой около восьми вечера и первым делом закапала в глаза». Небольшая речь в них утихла. Домашние небольшие дела прервались вечерней трелью телефона. Олег или Николаевич с работы опять со своими вечными сюрпризами. С облегчением услышала мягкий, немного босовитый голос Олега. «Ну как теперь? Добралась в гнездышко. Можно говорить?» «Ты так забудешь дорогу домой. Без навигатора мимо проедешь». «В точку!» – со смешком ответила Таня. «Тебе хорошо» домой взял и доделывай все сделал свернули свои цифири после секундной задержки с небольшим замешательством и как-то пришибленно прозвучало в равнодушном педале аппаратика если бы танечка эти спецы прости господи прислали отчет не лезет ни в какие ворота и никуда не пристегивается в этот момент в голосе прозвучала злость завтра утром опять дорога в ярославль черти их минагеры Это баре не трожь, Оганесян в отпуске, у Копылова свадьба друга, а у меня дорога. Мрачная шутка настроения не прибавила. Олежек, милый, не расстраивайся. Не помрем, в другой раз сходим на выставку. Я тогда завтра уборкой займусь дома. Некогда всю неделю было. Это ведь тоже нужно, да? Ты к понедельнику вернешься. В воскресенье. Видишь, как отлично. Там билеты два дня действуют. Вот и сходим. Ладно?